Не реди меня в шелка золотые, Я носила бы, да зла тускнеет. Не пиши мне письмо на латыни, Я пойму, да на русском яснее. Не даруй мне дома тысячу окон, А десяток светлиц, да из камня. Я жила бы в нем, может, и с Богом, Да в таком дому под тысячу камер. Не вози меня в заморские страны, Я довольна здесь и морем балтийским. Мне шла к баумы подъемные краны, как подушку буду облако тискать. Не целуй меня валые губы, разведутся то руки, то сплетни. Я бы рада была быть и трупом, чтобы ты поцеловал хоть в последний. Не вези мне несусветных подарков, многоградусного алкоголя. Я нырну в петербургскую арку, где стояли мы вдвоем и довольна. Бреди меня в сидеющий вереск. Я носить его буду как знамя. Напиши мне о том, что ты веришь, что случится обязательно с нами. Подари мне дома тысячу буков, а десяток за главных, сто строчных. Я забьюсь там тихохонько в угол и хорошенького нам напророчу. Отвези меня на серое море, черно-белое, сизо седое Утоплюсь в нём со счастья, не с горя. Кроме глаз твоих моря мне пустое. Поцелуй меня в бумажное сердце. У меня ведь ни кожи, ни рожи. Пусть твой честный на меня не рассердится, Потому что честней быть не может. Привези мне улыбку большую, Как у солнышка ли, как у дебила, А о чём тебя ещё попрошу я? Лучше б, правда не знать, мой любимый.